Редакторы или редактора? О любимой профессии говорить легко и приятно. Приходишь с утра в родную редакцию, а вокруг, куда не бросишь взгляд, все редакторы. Редакторы, редакторы, редакторы. А потом призадумаешься, может быть, никакие они не редакторы? Может быть, они редактора? С одной стороны, так чистенько говорят «редактора», «работа редакторов». С другой стороны, языковое чутье подсказывает, что редакторы – это все же как-то лучше. Если бы словарь мог говорить, он бы это подтвердил. Впрочем, не всякий словарь. Орфоэпический, например, дает нам большую свободу. Предлагает сразу два варианта. Хотите – говорите редакторы, хотите – редактора. По-другому ведет себя словарь ударений. Он вообще обычно старается как можно реже ставить нас перед выбором. И, надо сказать, в экстренных ситуациях это, ох, как помогает. Если нет времени на раздумья, открывай именно этот словарь. Однако нам бы еще с редактором во множественном числе разобраться. Так вот, в словаре ударения никаких вариантов, только редакторы. Главные редакторы приглашены к президенту. Главных редакторов пригласил премьер-министр. Главным редакторам прислали официальные приглашения. Впрочем, я почти не сомневаюсь, что лет через 20 – редактора постигнет та же участь, что и профессора и директора. То есть ударение под влиянием разговорной речи переместится. Многие профессора, многие директора, так ведь мы сейчас говорим, когда-нибудь редактора вытеснят редакторов, но не сейчас. Пока мы остаемся редакторами, редакторами и еще раз редакторами.